крикнул Монг. В подтверждение своей чистой сердечности он картинным движением отшвырнул винтовку влево. Описав в воздухе пируэт, винтовка упала в воду. Как и рассчитывал Монг, взгляд рака удернулся, провожая ее рефлексивная реакция охотника на движение. И в то же самое мгновение Монг прыгнул. Он подскочил высоко вверх, словно собираясь нырнуть в воды лагуны, однако вместо этого опустился на задранный нос пироги. Под весом его тела нос ушел глубоко в воду. В то же самое время корма пироги-катапульты выстрелила вверх. Сьюзен пролетел у Монкана с головой, прямо к морской стреле. Прогремел выстрел, однако корма ударила Рокау по руке, выбив пистолет. он Монк услышал позади. Плеск упавший в воду Сьюзен. Пирога резко вынырнула на поверхность воды, и Монг, не удержавшись на ногах, растянулся на дне лодки. Приподнявшись на локти он успел увидеть, что Лиза затаскивает Сьюзен в боковой люк. «Отлично сработано, девочка монк зарал, что из мочи райдер пошел. Однако морская стрела застыла на месте. Монг приготовился крикнуть еще раз, но тут пирога дернулась. Рокао, запрыгнув в неё, выпрямился во весь рост. Пирога развернулась, однако он устоял на ногах и, схватив клинок обеими руками, сделал яростный выпад, намереваясь пронзить монка насквозь. Тот отреагировал, повинуясь чистому инстинкту. Он попытался отразить сметоносный удар, ухвативший за клинок. Механические пальцы протеза сомкнулись вокруг лезвия. Ошибка. По всему телу Монка разлился парализующий заряд электричества. Только сейчас он вспомнил, как Ракао спасал Лизу, расправляясь с подводным чудовищем своим электрическим мечом. Тело Монка содрогнуло с мучительной агонией, мышцы судорожно сжались. И все же он услышал частые выстрелы, обрушившиеся на морскую стрелу, новый град пуль. Почему же райдеру медлит? Монк медленно приходил в себя после мощнейшего удара электрическим током. Разряд в несколько киловольт должен был испепелить его на месте. Он остался жив лишь благодаря синтетическому покрытию пальцев протеза, сыгравшему роль изолятора. Однако запах паленой пластмассы становился все сильнее. Пять часов 54 минуты. «Подождите!» — крикнула Лиза, перекрывая стук пуль по борту морской стрелы. Она лежала на полу рядом со Сьюзом. Ей был виден ракао, который навалился всем своим весом на клинок, стараясь вонзить его с электричеством острие Монку в грудь. Монка отчаянно сопротивлялся. От его протеза вился черный дымок. Пирога развернулась, оказавшись совсем рядом, по крайней мере, достаточно близко. — Давайте! — что есть силы, — крикнула Лиза. У нее над головой раздался взрывной хлопок. Эта гидравлическая система раскрыла крылья морской стрелы, выскочившие наружу двумя огромными топорами. Одно крыло ударило Ракао в плечо, и он, не удержавшись в пироге, полетел кувырком в лагуну. Стрельба на мгновение затихла, неожиданный маневр застиг боевиков врасплох, и в наступившей тишине послышался надрывный крик Лизы «Монг! Вверху! Над головой!» Оглушенный Монг все же услышал Лизу. Ему потребовалось какое-то время, чтобы понять, что она имела в виду. У него над головой что-то было? Крыло морской стрелы. Сотрясаемый непрерывную дрожью Монг подобрал под себя ноги и прыгнул. Он не надеялся на силу своей настоящей руки. Дымящиеся пластмассовые пальцы протеза сомкнулись вокруг стойки крыла. Монг подал команду блокировки, намертво фиксируя искусственную кисть. — Пошли, пошли! — завопила Лиза. Всё еще, лежа на полуна, вцепилась в кресло. Грудью Лиза ощутила могучую вибрацию корпуса, вызванную набравшими обороты двигателями. Морская стрела рванула с места разворачиваясь кормой к берегу, к боевикам, которые оправились от недолгого потрясения и снова открыли ураганный огонь.